БОЙКОТ Они стояли в ста метрах от главного здания и рассматривали грандиозное строение. «Этот дом такой огромный, что если бы эстонцы устроились тут пять лет назад, то русские только сейчас об этом узнали бы», — предположил Рудольф. «Чрезвычайно интересно, почему никто не пробовал это сделать». Перед зданием была палатка, где разместился организационный комитет. Рудольфа приподнял входной полог и проскользнул внутрь. Он вышел немного бледный и сказал, что его подозрения подтвердились, потому что их нагрудные значки, по которым пропускали в здание, не обнаружили. Тут появился запыхавшийся Михевс и сообщил, что официально их все-таки не принимают. «В таком случае я буду присутствовать там, в том же статусе, что и генеральный секретарь ООН», — сказал Рудольфа. «У него тоже нет персонального приглашения». Экопса отправили в отель, чтобы он там незамедлительно начал составлять для общественности Эстонской Республики пресс-сообщение стран-участниц совещания. В этот день их так и не пустили на совещание, заявив, что их вопрос обсуждается. Рудольфа беспрерывно звонил, и Фабиан уже не мог отличить, когда он говорит по делу, а когда болтает просто так». Их было пять человек в крошечной комнате. Рудольф курил Марию Манчини, орвел садил Казбек. Он был бодр и свеж, казалось, командировка ему вполне по нраву. Он чувствовал себя в какой-то степени, как в старые времена, когда сверху не поступало никаких распоряжений. Он-то был ни в чем не виноват, Экопс лежал на покрывале с маленьким, взятым на прокат, калибри, на котором он печатал пресс сообщение на родину в связи с тем, что их не пустили в зал. Чувства Фабиана были притупленными. Его больше не удивляло, что они просто стоят рядом, как пионеры возле вечного огня. Более того, ему уже казалось, что это единственно мыслимая форма Работы. Андерсон, казалось, на все махнул рукой и чахнул на глазах. После обеда Рудольфа предоставил их самим себе и велел дежурить у телефона. Они по очереди ходили есть в Макдональдс. Орвел пошел искать улицу, где собирались проститутки. Вернувшись вечером, Рудольф сообщил, что встретился с подругой жены президента этой страны. Эту встречу устроил его старый знакомый Сарема, эмирит-профессор Рейнсо, который был знаком с этой подругой. Муж подруги, ветеран войны в Алжире, полковник в отставке, услышав, как обращаются с эстонцами, латышами и литовцами, зарыдал и сказал, «Мы вас продали русским». Рудольфа, По-видимому, вложил в эту встречу много магнетизма, потому что вечером он снова насвистывал Марсельезу, что в его случае было признаком крайней усталости. Он стоял у окна и смотрел в ночь».